п а н ь Нина шагала с высоко поднятой головой с видом гордо шествующей к ашафоту Марии с т ю а р т Бестужеву пришло в голову, что он, пожалуй, понял теперь и отведенную этой почтенной даме роль. Очень похоже, именно ей предстояло растерянными воплями призвать на помощь полицию и сообщить, что ее барин, змей двуличный, только что кинул из окна бомбу в государе императора. После чего был тут же пристрелен успевшим скрыться сообщником, маленьким, хромым и чернобородым. А что касается молодой дамы, то ее и не было вовсе. Жила с барином какая-то девка, но не кореглазая и т и м н о в о л о с а я а вовсе даже белокурая и синеглазая, что-нибудь вроде этого. «Я сообщил ее приметы агентам», — сказал тихонько подошедший от Орловски. «На й вокзалы будут немедленно отправлены люди. Вся полиция начнет искать». «Боюсь, мы ее не найдем», — сказал Бестужев с сожалением. «Я не знаю, как она выскользнет из сетей, не в облике монахини, в мужском платье, в виде беременной сельской бабы, но у меня появилось стойкое предчувствие, что она ускользнет». При той изощренности и продуманности, с какой они проводили акцию, наверняка еще раньше наметила себе способ и пути бегства, как нельзя лучше учитывающие все возможные полицейские меры. Мне бы ужасно хотелось ошибиться, но я успел ее узнать. Это сущий дьявол в юбке, ведьма, амазонка. «Господин Ротмистер, вы не учитываете опытности императорской тайной полиции», — сказал Тарловский, явно не желавший ударить в грязь лицом перед коллегой из сопредельной державы. «Мы ловили субъектов и поизворотливее». «Я и сам чертовски хотел бы ошибиться в своих пророчествах», — сказал Бестужев. У него было свое, иное мнение о х в а л е н о й опытности австрийских коллег. Как-никак они ухитрились на его глазах блистательно прошляпить покушение на своего императора. Но в его положении следовало быть и дипломатом, а потому он вежливо промолчал. Благо Тарловский уже откровенно тяготился его обществом. Не отводя взгляда от выезжавшей со двора черной кареты, Графа словно с и л ь н ы м магнитом т я н у л о немедленно начать допросы, у ч н ы е ставки и прочие следственные действия. Бестужев его прекрасно понимал, и потому охотно с ним распрощался. Они с доктором остались одни в пустом дворе. Из окон, конечно, т р а щ и л и с ь зеваки, но никто не осмелился выходить из дома. Вот в этом хваленая немецкая законопослушность Бестужеву очень нравилась. В России уже непременно набежала бы немаленькая толпа, принялась громогласно обсуждать меж собой все увиденное, под ногами вертеться, а то и сатрапами крыть. — А вообще-то вы нарушили массу писанных и неписанных правил, штаб-сротмистр, е — чуть с в о р л и в о сказал доктор Багрецов. а «Вам следовало поступать согласно заведенному порядку, тогда бы мы с вами и не бродили так долго, как слепые в темноте, друг друга не опознаша, как в Библии написано». «Милейший Михаил Донатович», — сказал Бестужев проникновенно, «поверьте, все так случилось отнюдь не из-за моего своеволия». й Радченко оказался изменником, да будет вам известно». Если бы я не принял мер предосторожности, меня непременно проявили бы, а там, очень возможно, и вас. Да, вот именно. Не беспокойтесь, все в порядке, за ним приехали наши сотрудники, и инсценировали совершенную им в магазине карманную кражу, а вывезли в Россию, где этот мизерабль, смею думать, получит по заслугам». «Что ж, это меняет дело. Я тоже так полагаю», — сказал Бестужев. Он едва не высказал нечто резкое, чуточку раздраженный э менторским тоном доктора, явно принадлежавшего к тому поколению старой гвардии, что любила при каждом удобном случае иронизировать над молодыми сыщиками. Мол, старые времена и бомбисты были к л ы к а с т и е и порох дымнее, И технических возможностей у розыскных а дел мастеров было не в пример меньше».